Во враге была крапива, которую он не заметил. Он отстрекался и, потеряв с носу пенсне, вбежал на противоположный бугор. В белой вышитой занавеске, красной бурой поневе, красном ярком платке с босыми ногами, свежая, твёрдая, красивая, она стояла и робко улыбалась. «Тут кругом тропочка обошли бы», — сказала она. «А мы давно. Голомя». Он подошел к ней и, оглядываясь, коснулся ее.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 Правда, что когда приступало желание видеть ее, оно приступало с такой силой, что он ни о чем другом не мог думать. Но это продолжалось недолго. Устраивалось свидание, и он опять забывал ее на неделю, иногда на месяц. Осенью Евгений часто ездил в город, и там сблизился с семейством Онесских. У Онесских была дочь, только что вышедшая институтка. И тут, к великому огорчению Марии Павловны, случилось то, что Евгений, как она говорила, продешевил себя, влюбился в Лизу Онесскую и сделал ей предложение. С тех пор сношения с Степанидой прекратились. Глава 5. Почему Евгений выбрал Лизу Онесскую, нельзя объяснить, как никогда нельзя объяснить, почему мужчина выбирает ту, а не другую женщину. Причин было пропасть и положительных, и отрицательных. Причиной было и то, что она не была очень богатая невеста,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 Жили они так. Он вставал, как всегда, рано и шел по хозяйству, на завод, где производились работы, иногда в поле. К десяти часам он приходил к кофею. Кофе пили на террасе Мария Павловна, дядюшка, который жил у них, и Лиза. После разговоров, часто очень оживленных за кофе, расходились до обеда. В два обедали. И после ходили гулять или ездили кататься.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 Нравственное усилие, которое он сделал, чтобы преодолев стыд сказать Василию Николаевичу, успокоило Евгения. Ему казалось, что теперь все кончено, и Лиза тотчас же заметила, что он совсем спокоен и даже радость необыкновенного. Верно его огорчала эта пикировка между мамашами. «В самом деле, тяжело, в особенности ему с его чувствительностью и благородством, слышать всегда эти недружелюбные и дурного тона намеки на что-то», – думала Лиза.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 Лиза понемногу поправлялась, ходила и беспокоилась той переменой, которая произошла в ее муже и которую она не понимала. Варвара Алексеевна уехала на время. Из чужих гостил только дядюшка. Марья Павловна, как всегда, была дома. В таком полусумасшедшем состоянии находился Евгений, когда случилось, как это часто бывает после июньских гроз, июньские проливные дожди, продолжавшиеся два дня. Дожди отбили от всех работ.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 Поездка в Ялту была решена через неделю. В эту неделю Евгений ездил в город доставать денег на поездку, распоряжался из дома и конторы по хозяйству, опять стал весел и близок с женой и стал нравственно оживать. Так, ни разу после того дождливого дня, не видав Степаниду, он уехал с женой в Крым. В Крыму они провели прекрасно два месяца. Евгению было столько новых впечатлений, что все прежнее стерлось, ему казалось, совсем из его воспоминаний.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 «Ну что, Пчельников Сидор, все не живет дома?» – спросил он. «Нет, все в городе». «А баба его?» «Да, пустая бабенка. Теперь Зиновием путается. Совсем заболталась». «Ну и прекрасно», – подумал Евгений. «Как удивительно мне все равно, и как я изменился». Глава девятнадцатая Совершилось все, чего желал Евгений. Имини осталось за ним, завод пошел.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 Это, несомненно, те, которые в других людях видят признаки сумасшествия, которых в себе не видят. 19 ноября, 1889, Ясная поляна.